А когда Простаков злой, необходимо находиться от него на расстоянии в несколько метров, чтобы в случае чего не задело. Остановившись посреди взлетки и поглядев на собственные ноги, обутые для лучшей вентиляции его обычные тапочки, Простаков щелкнул пальцами. Резинкину показалось, будто кто-то в барабан ударил. По казарме понеслось. Простак пальцами щелкнул, щелчок был. Эй, Ларев, бегом, Ларев! Все орали и искали плотного Ларева, Тоже обладавшего росточком немалым, аж сто восемьдесят пять. Но против Простакова такие габариты мало помогали. Не прошло и трех секунд, как фанерная дверка Из рукубрика с треском распахнулась, И бритый молодой выбежал с сапогами в одной руке и портянками в другой. «Дорогой наш дедушка, с вашими фирменными ботинками, начищенными строго по уставу и отглаженными портянками с пришитыми к ним кружевными оборочками, купленными в местном цельхозмаге, прибыл!» — доложил рядовой Ларев и покорно наклонил голову. будучи готовым словить в ухо для того чтобы злой леха которого называли дедом еще не заслуженно а так чтобы подчеркнуть уважение к массе мог отвести душу леха поглядел на выполнившего упражнение подчиненного почесал с одного боку с другого повел плечами и легким ударом ноги в грудь Способным зашибить средних размеров бычка, отправил Ларева вместе с сапогами на четыре метра назад, после чего отправился умываться, не забыв крикнуть по дороге «Чаю горячего и зеленого!». Смыв дорожный пыль, Леха вернулся в кубрик, где застал на табуреточке половинку шоколадки и дымящийся кипяток в жестяной кружке. «Шоколад откуда?» подобревшим голосом спросил зрелый черпак лёха у собственного духа. «Мама прислала», — провосил Вадим, за что получил удар в ухо и был отправлен в другой конец кубрика с назидательными наставлениями о невозможности принимать помощь у пожилых родителей. И еще больше удивился Леха в натуре зеленому чаю и снова поглядел в угол, где покорно битал Ларев. «Чего молчишь? Снова мама?» «Да, мама», — согласился Вадим и вышел из кубрика. Он ожидал, что в любую минуту ему в спину может полететь табуретка. Но ничего подобного не случилось. Видимо, у черпака проблемы по службе. Не успел Простаков отхлебнуть и пару раз, как из коридора донесся визг. Снова пришлось щелкать пальцами и посылать дежурившего снаружи кубрика Ларева, не мешавшего дедушке пить чай, посмотреть, что там такое творится. Как я явствовало из доклада, Богор с замором, ставший через год службы весьма жестокими черпаками, мучили в коридоре кислова заставляя того жевать портянки, которые, по мнению уже далеко не новослужащих, были некачественно выстираны. Простаков подивился человеческой жестокости, и его потянуло на справедливость. Выйдя с дымящейся кружечкой чаю в одной руке и шоколадкой в золотинке в другой, он поглядел на двоих доходов, хотя какие-то доходы, вон, у них и щеки появились, распоролись на каше, продолжавших усиленно запихивать в рот, мотающему головой кислому одну из портянок. «Эу!» — позвал лёха и отхлебнул чай. Двое наглых типов перестали заниматься своим подлым делом и немедленно подошли. «Упор лежа — Упор Лёжа принять? — попросил Алексей. Он даже не приказывал. Не успел и фразу закончить. Уже оба ждут дальнейших указаний. Зайдя со стороны ног, Лёха, продолжая попивать чаёк, спокойно наступил на спину одному. Затем второму, и оба, естественно, не выдержав, рухнули мордами в пол. Пройдя по ним туда-сюда пару раз, наконец он успокоился и пошел вынимать впавшего в депрессию Валетова из сортира. Фролла он нашел против ожидаемого не на очке, выдавливающего домашнюю пищу, а на подоконнике у открытого окошка, которой удобно было выпускать дым фрол да что с тобой такое снова повелся на разговоры леха ставя кружку на подоконник шоколадку хочешь фрол отобрал лакомство сожрал все запил горяченьким пощурился как кот после рыбного обеда а после начал тебе хорошо — У тебя папка есть, мамка есть, а у меня никого. — Ну и чего? — пробурчал Леха. — Зато ты образованный. — И у Витька, у резины. У него тоже и папка, и мамка, а у меня никого. — Да хорош быть. Пошли собираться. Витек уже давно готовый, ждет нас. — А куда торопиться? На очередную стройку? — Валетов с досады плюнул в окно, попал кому-то на шапку, но не стал заострять внимание, хотя и повернул голову в сторону так, чтобы случись чего не заметили. — Нам тут еще год торчать? — Ну, намного меньше, — успокоил его Простаков. — Осталось-то всего десять месяцев. — Вот это ты двинул мысль! И зло согласился с ним Валетов, и, заложив руки за спину, подобно великому вождю французов, нашедшему начало своего конца на Бородинском поле, пошел из сортира прочь. Ведь и на самом деле Витек ждет. А Витек, сидя на крыльце, искурил уже пяток сигарет, и уши его пухли. Он не пожалел собственного красноречия, когда оба появились. «Я что вам тут, швейцар?» «Молчи!» — отозвался за двоих простаков. «Видишь, Фролня в настроении?» «Да вы что?» — не поверил Резинкин. «После отпускная депрессия? Ну, вы не одиноки. Я, между прочим, тоже делами занимался». — Да какими ты мог делами заниматься? — пренебрежительно высказался Валетов, беря курс на машинный парк. — Ну, ладно, — пробурчал Витек, — никакими. Троица в похоронном молчании брела все пять километров, вяло перекидываясь друг с дружкой парой-тройкой слов, из которых стороннему наблюдателю стало бы понятно... что каждый за время отпуска занимался любовью каждый день, много раз подряд и все с разными красавицами. Так они в собственной брехне и фантазиях добрели до парка и, попадав в машину, отправились по данному мудрецким описанию искать где-то в пригороде Самары генеральский недостроенный коттедж.